23 февраля, второго года миссии, пятница, полдень, дом на холме. Ольга Слепцова Как приятно возвращаться к цивилизации после двух месяцев походной жизни, наполненной холодом и неудобствами. Как хорошо с дорожки пойти с подругами в жарко натопленную баню и с помощью лыкового мочала, жидкого мыла и горячей воды смыть себя накопившуюся двухмесячную грязь, и уевшуюся в кожу лица копоть очагов. После бани, чувствуя во всем теле необычайную легкость, я легла на набитый сухой травой матрас в нашей комнате, предназначенный для девушек француженок пока еще не вышедших замуж, и лежала так, предаваясь блаженному безделью, пока те, кто оставались дома, разгружали притащенный вазом сани волокуши, нагруженные так, что на последнем этапе путешествия под ними чуть было не трескался лед. Или мне просто так показалось, потому что пока мы пересекали горону а на середине реки лед всегда тоньше, чем у берегов, оба наших вождя были, как всегда, спокойны и почти равнодушны, чего не могло быть в случае настоящей опасности провалиться под лед. Первую роль в разгрузке волокуш, конечно же, играют неандерталки – которые могут много взять и нести эту тяжесть, почти не уставая. Одним словом, поход был успешен, и мы привезли с собой много бизонних шкур, пригодных для изготовления крепкой обуви, которой катастрофически не хватает. Также мы добыли шкуры северных оленей и шкуры быков из которых выходит хорошая одежда. по Павока мы находились в охотничьем походе, Оставшиеся дома девушки и женщины почти закончили переработку запасенных лососевых шкур на рыбную замшу. Очень интересный, знаете ли, материал. И изготовленные из него вещи выглядят по-настоящему стильно. И вот теперь у них впереди новая работа. Правда, шкура бизона во много раз толще и грубее шкуры лосося, и для ее обработки нужна недюжинная сила. Но, я думаю, вождям известно, где взять такую силу, ибо неандерталки давно уже страдают от мысли, что им никак не найдется дело, в котором они были бы незаменимы для времени, не только приютившего их, давшего стол и кров, но еще и сделавшего равными среди равных. Но главной добычей этого похода стали взятые живым молодняк, зубров, овцевыков и, самое главное, лошадей а также три взрослые кобылы, которых нашим мужчинам удалось заорканить, а потом уговорить вести себя достаточно мирно, для того, чтобы их можно было оставить живых. Что самое удивительное, больше всех маленьким жеребятам и телятам радовалась совсем маленькая, на глаз не больше девятидесяти лет, девочка Вероника. Она их и обнимала, и целовала, и трепала с загривки, как будто они ее самые лучшие друзья. Она же, став какой-то взрослый деловитой, лично проследила за тем, чтобы все животные были размещены по стойлам, накормлены и напоены. Скоро наступит весна, молодняк животных выпустит попастись на травку, а пока их рационом станет запасенное с прошлого года сено. Пройдет еще год-два, и у нас действительно будет стадо ручных бизонях, которых еще предстоит превратить в коров десятилетиями тщательной селекции. С лошадьми в этом смысле гораздо проще, потому что они ближе к идеалу. При этом Сергей Петрович говорит, что уже этой весной мы не только будем запрягать пойманных лошадей в телегу и в плуг, но еще и потихоньку приучать их к седлу.